Глава 32. 6 декабря 1880 года, четверг. Констанс стояла у окна на втором этаже фабрики картонных коробок и смотрела на площадь Миссия, в самом сердце трущоб Five Points, где пересекались Уорд и Парк-стрит. Окно было заляпано грязью и засежено мухами, но все это помогало Констанс оставаться незаметной. Уже опустился вечер, однако покров темноты лишь усиливал ощущение убожества. По сомрачной улице шагал тощий человек и зажигал газовые фонари, стоявшие гораздо реже, чем в богатых районах дальше на север. Тусклые мерцающие огни появились и в окнах винных лавок, публичных домов и горных притонов ночлежек. На фоне этих неярких пятнышек света темные проемы ветких зданий в переулках казались еще более опасными. Снова пошел мелкий снег. Даже за закрытыми окнами Констанс чувствовала, как в комнату просачивается зловонная смесь запахов разложения, гнили и мочи. Позади нее по чьими-то шагами тихо заскрипели половицы. Обернувшись, Констанс увидела коренастого мужчину по имени Бейнбридж, хозяина фабрики. Вместе с ним пришел еще один человек, вероятно, ночной сторож. Собирается оставаться здесь на всю ночь?» Грубым голосом спросил Бенбридж. Она покачала головой. А нет, только на час, может быть, на два. Бенбридж сплюнул на пол струю бурого табачного сока. Приглядывай за ней, сказал он сторожу и что-то ворча себе под нос, грузно спустился по лестнице. Снова заскрипели половица, хлопнула входная дверь. Констанс смотрела на сторожа до тех пор, пока тот не отвернулся и не отправился в обход, время от времени подозрительно оглядываясь на нее. Констанс понимала, что не может просто так бродить по улицам, разыскивая маленькую себя. Ее непременно приняли бы за уличную женщину, начали приставать с непристойными предложениями или даже арестовали. И Констанс выбрала другой способ наблюдать за окрестностями. Предложила Бенбриджу доллар в обмен на разрешение побыть в этой комнате с видом на Five Points. Она притворилась художницей и принесла с собой потертую папку с рисунками углем. Бейнбриджу Констанс сказала, что хочет посмотреть на улицу до и после заката. Если ей понравится вид, и она захочет рисовать дальше, то предложит два доллара за неделю. Владелец фабрики, наверняка повидавший на своем веку всем мыслимые виды преступлений и мошенничества, принял это предложение с понятной настороженностью. Но она заплатила вперед и надеялась, что ее история выглядит достаточно необычной и может сойти за правду. Час назад Бейнбридж привел Констанс в комнату с нужным ей видом, предупредив, чтобы она ничего не трогала и не заговаривала с рабочим. Констанс осталась на своем посту. Когда шаги сторожа затихли, а сам он скрылся за стопками бумаги и полусобранных коробок, Констанс снова повернулась к окну. Лучшего места для наблюдения нельзя было желать — Здание фабрики тянулось вдоль западной стороны площади, выходя и на Уорт, и на Парк-стрит. Слева стоял работный дом, где она неделю назад лишь самую малость разминулась со своей старшей сестрой. Это сюда Констанс приходила в детстве каждый вечер, оставив одно из полдюжины убежищ, где пережидала день, чтобы увидеть в подвальном окне лицо Мэри и получить запретное лакомство — кусок черстого хлеба, полузгнившее яблоко или засохшую морковку. И пару слов утешения. Маленькая девятилетняя Констанс не знала, что Мэри забрал доктор Лэнг. Прошло 11 дней с тех пор, как старшая сестра последний раз и показала зарешечённом окне работного дома. Но девочка продолжала приходить сюда с постепенно гаснувшей надеждой. Констанс прекрасно помнила, как появлялась здесь ночь за ночью, замёрзшая и голодная, не понимая, почему Мэри не отвечает на стук по стеклу. Еще неделю, две недели, три недели она будет разыскивать сестру, но в конце концов смириться. Больше она никогда не увидит Мэри и будет медленно умирать от голода, холода и одиночества. Констанс знала все это наверняка, потому что помнила Нет, в этой временной линии случится иначе. Все изменится, и это она все изменит. У них будут совершенно разные судьбы. Констанс не смогла бы отыскать девочку днем. У нее было множество тайных норок и закутков. Невозможно припомнить, в каком убежище она пряталась этой ночью. Лучше поджидать ее здесь у окна, выходящего на площадь. Терзаемая голодом, но по-прежнему цепляющаяся за надежду маленькая Констанс непременно должна появиться. Мерфи с экипажем поджидал на Уайт-стрит в нескольких кварталах к северу возле Томпс. Вокруг было тихо. Ночная сторож ушел куда-то далеко, Констанс не смотрел на часы, интуитивно чувствуя, что сейчас около восьми. Четыре часа до полуноча. Завтра будет седьмое декабря. Через тридцать один день Мэри ляжет на операционный стол в адской лаборатории доктора Лэнга и умрет, Если только Констанс замерла. Поток мыслей оборвался при виде маленькой девочки, появившейся из-за угла с Бакстер-стрит. Сердце забилось быстрее под наплывом странных, чуждых эмоций, совсем не похожих на те, что она ощутила впервые, увидев Джо в грязной камере. Девочка проворно бежала по улице, огибая проституток, пьяниц и воров. Она почти незаметно перепархивала от одной двери к другой, пугающе худая, такая маленькая и хрупкая, что, казалось, могла раствориться в падавших с неба снежных хлопьях. Констанс смотрела и смотрела. Рассудок ненадолго парализовала жуткая смесь воспоминаний и переживаемого ужаса давно прошедшего, но в то же время еще предстоящего. Она бросилась бегом от на к лестнице. Худющая, как бездомная собака, существо уже подобралось к работному дому, и теперь, увидев девочку, Констанс не вынесла бы, если бы то снова исчезла. «Эй, куда это ты спешишь?» — рявкнул появившийся из темноты сторож в полной уверенности, что она что-нибудь стащила. Констанс оттолкнула его слетела вниз по ступенькам, открыла дверь и побежала через лавонную площадь к работному дому, где маленькая девочка уже склонилась к окну подвальной кухни. «Констанс!» — не сдержавшись, крикнула она. Услышав свое имя, девочка отпрыгнула с быстротой, отточенной инстинктом самосохранения и пустилась на утек. Но взрослая Констанс уже подбежала к ней, едва не опрокинув их обеих на мостовую и обхватила страшно тонкое тельце. «Не пугайся, Констанс», — сказала она. Девочка не испугалась, она ужаснулась и пронзительно закричала. Констанс еще крепче прижала ее к себе, приговаривая. «Все хорошо, Билка, все хорошо». Девочка удивилась, услышав ласковое прозвище, которым ее наделили родные, но продолжала отчаянно вырываться. «Я твой друг, я не сделаю тебе ничего плохого. Теперь тебя никто не тронет». Констанс пыталась говорить тихим, успокаивающим голосом, но поняла, что задыхается от эмоций. Наконец девочка перестала вырываться и посмотрела на нее. Выражение перемазанного грязью лица было трудно разобрать, но широко раскрытые глаза не могли обмануть. То был жалобный взгляд, полный страха и покорности. Констанс сделала глубокий вдох, потом другой, протянула руку и убрала спутанные волосы с лба девочки, не ослабляя хватки. Глядя на это лицо, свое собственное лицо, она на мгновение позабыла все слова. Просто смотрела на девочку, а та на нее. Наконец голос вернулся. Констанс, дорогая, я искал тебя. Пожалуйста, не убегай. Я пришла помочь тебе. Меня послала Мэри. При упоминании сестры в испуганных глазах девочки мелькнул проблеск надежды. Мэри, произнесла она первое за все это время слово. Да, Мэри, твоя сестра. Ее больше нет здесь. Мэри увезли далеко отсюда. Но если ты пойдешь со мной, все будет хорошо». Мимо проходила орава особенно горластых мужчин. Один из них остановился, пошатываясь, и потянулся к Констанс, но, к счастью, товарищи оттащили его, глумливо смеясь при этом. Нужно было уходить оттуда как можно быстрее. «Я была знакома с твоими родителями и очень долго искала тебя. У меня есть свой дом, большой дом, где тебе будет тепло и уютно». Она отчаянно старалась не слишком сжимать тонкие, как спички, ручонки. «Джо уже там. Он ждет тебя. Я забрала его с Блэквела, а теперь пришла, чтобы отвезти домой тебя». На перепачканном лице девочки читались растерянность и надежда. Констанс поднялась на ноги и помогла малышке встать, по-прежнему крепко держа ее за руку. «Идем, нам нужно спешить. У меня есть экипаж, он стоит в паре кварталов отсюда». Сердце Констанс разрывалось, когда она смотрела на маленькую себя, лихорадочно гадавшую, не позвать ли на помощь, не сбежать ли. Но вот девочка смирилась. Что бы там ни было, какая бы судьба ни ожидала, ее добрая или злая, придется идти. Плечи девочки покорно поникли, и она дала увести себя в грязную черноту ночи.